Глава тридцать восьмая. рейн Мари вошла в кухню и тут же поняла, что прервала разговор. «Прошу прощения», — сказала она, остановившись у двери. «Что-то случилось?» «Нет», — ответила Изабель. «Мы просто болтали». Хотя было ясно, что это не так. «Я должна приготовить завтрак», — сказала рейн Мари, направляясь к холодильнику. «Не желаете ли продолжить беседу в кабинете?» Изабель Лакост улыбнулась и кивнула. «Мерси. Мы так и сделаем». «А где Арман?» «Пошел прогуляться, взял с собой собак. А месье Гаден все еще спит?» «Да», — сказала Рейн-Мари. «Я заглядывала в комнату, но не хотела его беспокоить». «Жанги ушел с Арманом?» «Нет», — раздался знакомый голос. Жан-Ги некоторое время назад ушел в кабинет, чтобы распечатать какой-то документ, а теперь вернулся в кухню с бумагами. — Но мне нужно его найти. Скоро вернусь. Не позволяйте, Изабель, съесть все. Вы же ее знаете. рейн Мари улыбнулась и проводила его взглядом. Все шло своим чередом. Бекон скворчал на сковородке, кофе варился, огонь в камине пылал, когда женщины прошли в кабинет чтобы продолжить начатый разговор а жанги отправился на поиски армана над истончающимся слоем снега поднимался туман воздух стал теплее земли это придавало хорошенькой деревушке таинственный вид если бы не грязь сапоги бувуары издавали чавкающий звук пока он быстрым шагом шел к мосту, к мешкам с песком, уложенным на берегу для предотвращения угрозы, счастью уже миновавшей. Три высокие сосны, вокруг которых вращалась вся жизнь в деревне, стояли перед ним, частично скрытые туманом, словно они существовали одновременно в этом мире и в потустороннем. Каждый раз, когда они с Анни привозили сюда Анаре, Жанги выходил с сыном поиграть на деревенском лугу. Порой, когда он сидел на скамье и наблюдал за Анаре, его охватывало очень странное чувство, что мальчик играет не среди деревьев, а с ними. Жанги уже почти дошел до моста на пути в оперативный штаб, где он рассчитывал найти Гамаша, как вдруг... увидел какое-то движение на вершине холма возле дороги, ведущей из деревни. Там стояли Гамаш и Камерон лицом друг другу. Это казалось вполне естественным, но Бавуара насторожила поза собаки, которая свидетельствовала о том, что разговор идет неприятный для обоих. И он догадывался, о чем они говорят. Он повернул в ту сторону и прибавил шагу. До него донесся крик Камерона «Нет! Никогда!». Бывар увидел, что Гамаш придвинулся чуть ли не вплотную к Камерону. Он не слышал, что сказал старший инспектор, но зато услышал ответ Камерона «Еще одно взрывное нет!». Камерон поднял руки, Анри присел, Грейси залаяла, а Арман приготовился. Когда последовал удар, Гамаш отшатнулся назад. Повар закричал, но они его не услышали. Они продолжали поедать друг друга глазами. Камерон — человека, обвинившего его в убийстве. Гамаш — человека, легко поддающегося на провокацию, на действие, которое при других обстоятельствах могло привести к смерти. «Вы предъявите ему обвинение?» — спросил Бувар, когда они с Гамашем отошли на несколько шагов от агента Камерона. Гамаш оглянулся. Камерон не смотрел им вслед. Вместо этого он ошеломленно уставился на деревню. Интересно, что он видел? Леса и горы, изменчивые красные и багряные лучи восхода, поднимающийся снизу розоватый туман? Или он видел Вивьен? Вивьен, повисшую между мостом и водой. Громадные руки Камерона вцепились в спинку скамьи, так что от вырезанных на ней слов осталось только удивленное. Радость исчезла. — За нападение? — Нет, — сказал Гамаш. — Нам нужна рыба покрупнее. «Может быть, даже кит?» — спросил Бувар. «Взгляните на это!» Гамаш взял бумагу, затем достал из нагрудного кармана очки для чтения. Но они казались сломаны. Он без слов сунул их обратно и, прищурившись, принялся читать распечатку. Хмыкнув, он посмотрел на своего спутника. «И что это значит?» «У меня есть идея, но я думаю, нам нужно спросить у него самого». Мер Гаден опустил глаза на распечатку. Некоторое время он смотрел на нее, явно пытаясь сосредоточиться. Клутье и Камерон остались в кухне, а старшие офицеры пригласили Амера в кабинет Гамаша. — Выписка из банковского счета ВИФ! — сказал наконец Амер и посмотрел на Лакоста, затем перевел взгляд на Бавуара. Да, здесь показано, что каждый месяц с прошлого июля вы переводили на ее счет по две тысячи долларов. Верно. Почему? Она попросила. Сказала, что ей нужны деньги для оплаты ипотечного кредита. Я не хотел, чтобы она осталась без дома. Но деньги просто оставались на ее счете, накапливались, заметил Бувар. «Там восемнадцать тысяч долларов!» Амер покачал головой. «Может быть, деньги ей так и не понадобились». «Тогда почему Вивьен продолжала их брать?» — спросил Бавуар и, не дождавшись ответа от Амера, продолжил. «Скорее всего, она их копила, чтобы было на что жить, когда она уйдет от Трейси. По-видимому, этот план созрел у нее давно». «Наверное», — сказала мер. «Я думаю, забеременев, она решила, что пришло время уйти и начать новую жизнь, с деньгами, которые дали ей вы». «Надеюсь, что так». Амер выглядел растерянным, словно то, о чем говорил Бувар, все еще было возможно. Бувар посмотрел на Гамаша, потом на Лакост. Все они подумали об одном и том же. Мер гаден не был богатым человеком. Он всю жизнь трудился, имел скромный дом с выплаченной ипотекой, жил скромной жизнью в небольшом Квебекском городке. Такие суммы почти наверняка выпотрошили его до дна, а потом забрали еще немного. Он прочитал их мысли. «Она обещала отдать». Собиралась устроиться на работу, когда будет возможность. А как бы вы поступили на моем месте?» И снова они вернулись к этому вопросу. В разных контекстах он преследовал их с самого начала этого дела. чтобы они чувствовали, если бы? чтобы они делали, если бы? Если бы Анаре в отчаянии пришел к своим родителям, И ему требовалось бы больше денег, чем они могли дать. Если бы они пришла к своим родителям, если бы деньги могли решить проблему, они бы дали деньги и добавили бы еще, чтобы спасти своего ребенка. Они бы отдали все, что есть, и даже больше. Как это сделал Омер. «Она позвонила вам в субботу утром, чтобы сообщить, что наконец уходит от Трейси, верно?» — спросил Локост. Да. — Припомните хорошенько, месье Годен, — сказал Локост. Она собиралась поехать к вам или к кому-то другому? — Ко мне. Кому же еще? — Расскажите нам о ваших отношениях с Лизет Клудье, — сказала локост Амер замотал головой. — Вивьен не поехала бы к Лизет. Они почти не знали друг друга. — Нет, я спрашиваю о другом, — сказал Лакуст. — Про ваши с ней отношения. — Откуда вы об этом знаете? — Она нам рассказала. — Не следовало бы. Это личное. — Она не хотела говорить, — пояснил Гамаш. Пришлось как следует надавить... В конечном счете она нам рассказала. «Что она говорила?» «Я думаю, вам лучше самому все рассказать», — предложил Бувар. Умер, упрямо вскинул голову, потом сдался. «Это не так уж важно. Мы попытались, но у нас ничего не получилось». «Почему не получилось?» — спросил Гамаш. «Не получилось и все». «Я считал ее другом. Ей хотелось большего, а мне нет. Не мог я». «А Свивьен, вы говорили про это?» — спросил Локост. Умер удивился. «Про Лизет? Нет, а с чего бы? Тут не о чем было говорить». Бувар посмотрел на Гамаша, потом перевел взгляд на Лакост. «Так кто же говорит правду?» — спросил Улакост. «Лизет или Омер?» Они втроем ушли в оперативный штаб, где можно было говорить без боязни, что их подслушают. «Возможно, Омер создал у Лизет впечатление, что Вивьен не одобрит их близости», — сказал Бувар, не объясняя этого на словах. «То есть обвинил дочь?» — спросил Улакост. Неужели он настолько труслив? Бувар промолчал, чтобы не рассказывать, как часто ему приходилось придумывать всякие неправдоподобные истории, чтобы закончить отношения. Конечно, он был тогда моложе. Выходит, что так, — коротко ответил он. Возможно, умер и не обвинял свою дочь напрямую, — предположил Гамаш. А Клутье сама это сделала. Наверное, ей было легче думать, что во всем виновата Вивьен. Все лучше, чем быть отвергнутой любимым человеком. «Легче обвинить кого-то, кто ей не нравился», — сказал Локост. «Может, она даже сама в это поверила?» «Если она действительно убедила себя, что между нею и Амером стоит Вивьен», — сказал Бувар. то подобные мысли могут разъедать человеку душу. Вы сами так говорили, патрон. Вот простой, ясный мотив, как и большинство мотивов». Это была правда. Когда туман, дым и фейерверки рассеивались, все, что оставалось от расследования убийства, можно было свести к нескольким словам. Жадность, ненависть, ревность. Но на самом деле все обстояло еще проще. Даже у этих слов имелся общий родитель. Страх. Камерон боялся потерять семью. Клутье боялась потерять Омера. Полина Вашон боялась потерять свой билет на свободу. Карл Трейси боялся потерять свой дом, свою мастерскую, свои изделия. если бы Вивьен осталась живой. — Но как они договорились о встрече? — спросил Бавар. У телефонистов нет данных о звонках между Клутье и Вивьен. — Верно, — сказал Лакост. — Они проверили все звонки в фермерский дом, входящие и выходящий, на протяжении нескольких последних месяцев. Это оказалось не так уж и сложно, звонков было всего ничего, а имевшиеся легко прослеживались. «Я одного не понимаю», — сказал Гамаш. «Почему Вивьен не ушла раньше?» «Не хватало смелости», — ответил Локост, немного удивленный его вопросом. «Мы говорили об этом. Многие женщины, подвергавшиеся домашнему насилию, никогда не уходят». Завибрировал ее телефон. — Прошу прощения. — Алло? — Только что пришло сообщение, — сказала агент Клутье. — Я попросила бухгалтеров-криминалистов проверить банковские счета всех людей, причастных к этому делу. — Да. И? — Переправила вам. Лакост заглянула в свой почтовый ящик. «Получила — Получила. Она вызвала сообщение. «И что я должна увидеть?» Она жестом подозвала остальных к ее ноутбуку. Гамаш и Бавуар склонились над экраном, а Лакост и Клутье продолжили разговор по громкой связи. «Прокрутите вниз!» — сказала Клутье. «До последней ссылки!» Лакост прокрутила, щелкнула по ссылке. «Но это счет месье Гадена!» «Я не просила данных по его счету», — объяснила Клутье. «Но фамилия Годен, вероятно, была в списке всех причастных к делу, и криминалист включил его данные в сообщение». Трое полицейских уставились на эти цифры. «Двадцать тысяч долларов были переведены на банковский счет умера Годена в пятницу». и в тот же день сняты со счета наличными. «Это заем под залог недвижимости», — сказала Коутье. «Видно по коду, приложенному к переводу, он, вероятно, заложил дом». «Зачем?» — спросил Бувар. «Не знаю», — ответила Коутье, — «но я решила, что вы должны знать». По другим счетам есть что-нибудь? спросил локост У Трейси кредит значительно превышен, а кредитки Полины выбраны полностью. А у Вивьен на счете 18 тысяч долларов, заметил Бавуар. И 20 тысяч наличностью у амера, сказала Локост. Мерси. локост отключилась. и Бувар посмотрел на Гамаша, который наклонил голову на бок, задумавшись. — Вероятно, это для Вивьен, — сказал Лакост. Как вы думаете? Она знала, что бросает Карла и попросила у отца еще денег. — Когда? И разве восемнадцати тысяч было недостаточно? — спросил Бувар. — В сумме это почти сорок тысяч. Зачем ей столько? Да еще наличными. «И почему он ничего нам не сказал?» «У него голова другим занята», — сказал Алакост. «И он забыл о двадцати тысячах?» «Возможно, он говорил нам», — сказал Гамаш. «Ну, не конкретно нам, а Лизет Клутье. Она говорит, что они не общались после разрыва, но нам неизвестно, правда ли это». Умер не сказал, что они не общались. Возможно, он спрашивал ее совета, как заработать денег. «Действительно, ведь она бухгалтер со стажем», — подхватила Локост. «Так что он спросил у нее, и она рассказала ему о займе под недвижимость. Может быть, это стало последней соломинкой для Клусье?» Бувар закивал, следуя ее логике. Она поняла, что Вивьен не только погубила их счастье, но и высасывает из отца все деньги. И тогда она договорилась с ней о встрече. Чтобы убить ее? Спросил Локост. Нет, вероятно. Просто разобраться с ней наконец. А зачем Вивьен соглашаться на это? Может быть, Клутья сказала ей, что деньги у нее, предположил Бувар. Вивьен выбрала место поблизости, где у нее раньше проходили интимные встречи. На мосту, сказала Локост. «На мосту!» — подтвердил он. Несмотря на свою приязнь к этой женщине, Лакос теперь ясно видела все. Она могла представить, как неудобный разговор постепенно вышел из-под контроля. «Вот только клутел гола, сказал Бувар. «Разумеется, у нее не было никаких денег. Когда Вивьен поняла это, она пришла в ярость». Может быть, набросилась на Клутье, та оттолкнула ее назад и через перила. «Но если все случилось из-за этих двадцати тысяч, то зачем она сказала нам об этом сейчас?» — спросил Улакост. «У нее не было выбора», — ответил Гамаш. «Информация обо всех счетах имелась в почте. Клутье знала, что мы все выясним». Мне только непонятно, почему Омер ничего не сказал о займе. «Он боялся, что это выставить Вивьен в дурном свете», — сказал Бувар. «Так оно и получилось? Забрать столько денег у отца, а потом убежать с женатым любовником?» «Нет. Это выставляет ее как женщину, которая годами терпела побои, а теперь отчаянно хочет спасти себя и ребенка», — отрезала Лакост. «Было ли это решение принято человеком в здравом уме? Вероятно, нет. Но кто может сказать, на что решился бы каждый из нас, чтобы выжить? Хотите знать, что, по-моему, случилось на самом деле?» Она обвела взглядом коллег. «Прошу», — сказал Гамаш. «Я думаю, мы были правы с самого начала. А это просто осложняющие факторы. Я думаю, Карл Трейси убил жену. Может быть, он знал о тайном счете, может, не знал. Как бы то ни было, он хотел от нее избавиться. С помощью Полины Вашон он придумал план, как сбросить Вивьен в реку. И знаете что? Что? Может, он и недоумок, но, похоже, у него получилось. Нам его не взять, он уйдет отсюда. Черт! Сказал Жан-Ги и повесил голову. Изабель была права. «Нам нужно поговорить с мэром, сказал Гамаш, — «узнать про деньги. По крайней мере, это новая улика и приемлемая». «Да», — сказал Бавар, вставая, — «не отравлено этим чертовым ядовитым деревом. Но прежде я хочу еще раз просмотреть наши материалы». «Опять?» — ужаснулся Лакост. «Да я их наизусть знаю». «Опять!» — подтвердил Бувар, «Я пока не отказался от мысли упечь Трейси, и мы там наверняка что-то упустили!» В следующий час они провели, просматривая материалы. Показания, факты. Они знали дело на зубок, знали, что это бесполезно, что их поиски ни к чему не приведут. Так оно и случилось. Наконец, Бувар встал и снял куртку со спинки стула. Ничего, давайте поговорим с Амером про эти деньги. Может, что-нибудь сплывет. Им некуда было больше обращаться. Оставалась одна единственная тоненькая ниточка. Рейн Мари встретила их у двери, и когда Арман спросил про амера, показала наверх. Он поднялся в свою комнату. Как только вы ушли, Жан Ги поспешил вверх по лестнице, и они услышали, как он стучит в дверь Омера, потом еще раз. Месье Гуден, это Жан Ги Бувар. У нас к вам появилось несколько вопросов. Молчание. Арман и Изабель переглянулись и двинулись к лестнице, но успели дойти только до половины лестничного марша, как на площадке появился Жан Ги. Пусто. Его там нет. И в ванной комнате, — спросил Гамаш, поднимаясь через две ступеньки. Они обыскали второй этаж, однако Амера не обнаружили. — Когда ты видела его в последний раз? — спросил Арман у Рейн-Мари. — Сразу после твоего ухода. Он прошел прямо в свою комнату. Гамаш посмотрел на часы. Больше часа назад. — Клутье! Камерон! — прокричал Бувар, направляясь в кухню. Оба агента вышли ему навстречу. — Где месье Гуден? — У себя в спальне, — ответила Кутье. Там его нет. — Он мог проскользнуть незаметно, — спросил Гамаш. — Вывести Фреда на прогулку. Туман сильный, мы могли и не увидеть его. Но, услышав свое имя, у дверей кухни появился Фред. Его хвост медленно раскачивался из стороны в сторону. «Это я виновата», — сказала Рейн-Мари. «Думала, он в спальне». «Ты тут ни при чем», — откликнул Сарман. «А твои?» Опережая его вопрос, она сунула руку в карман кардигана и извлекла оттуда ключи от своей машины. «Я позаботилась, чтобы они были при мне». «Молодец». — улыбнулся он. — Уже легче. Это означает, что он пешком. Бувар звонил из кабинета по стационарному телефону, чтобы предупредить агентов, охранявших дом Карла Трейси. — Сколько ему нужно времени, чтобы добраться туда? — спросила Клутье. — Не меньше получаса ходьбы по хорошей дороге, — ответил Гамаш, направляясь в кухню. Остальные последовали за ним. «Его там нет, патрон», — сказал Камерон, но Гамаш не прореагировал на его слова, предпочитая отвечать к лутье. «Но он, вероятно, пошел сначала лесом, чтобы мы его не увидели, а потом свернул на дорогу. Как только он увидит полицейскую машину у дома Трейси, сразу уйдет в лес, чтобы его никто не заметил». Не прекращая говорить, он выдвигал и задвигал ящики буфета. Я заходил в этот лес. Нелегкая прогулка. Думаю, у него уйдет на дорогу час, а то и больше. Он снова посмотрел на часы. А Мер уже должен быть на месте. Проклятие! Арман повернулся к Рейнмари. Разделочный нож исчез. Она побледнела, представив этот длинный острый нож. — Я только что звонила в дом Трейси, — сообщил Улакост. — Никто не отвечает. — Едем, — сказал Бавуар.